В это время послышалось Корнелию Агриппе, что кто-то тихо, но торопливо стучится в дверь, и вскоре потом незнакомый вошел в комнату, в которой философ сидел за книгами. Незнакомец, несмотря на привлекательную наружность и на приемы, показывавшие образованного человека, имел вид столь необыкновенный и притом таинственный, что философ пришел в недоумение. Страх ли этот гость ему внушал или отвращение, трудно было определить ли его, ибо следы юности и маститой старости в нем перемешаны были самым странным образом. На щеках его не видно было ни одной морщины, ни одна складка не показывалась над его бровями, и большие черные глаза сверкали со всей живостью пылкого юноши. Но высокий стан его казался согбенным от тяжести лет. Густые кудрявые седины осеняли его чело, а голос его был слабый и дрожащий, хотя притом столь приятный, что проникал в душу подобно трогательной мелодии. Одежда его во всем походила на одежду флорентийских дворян того времени, кроме шелкового пояса который казался исписанным восточными характерами. В руках держал он страннический посох. Смертная бледность покрывала его лицо, но все черты являли красоту необыкновенную и выражали глубокую мудрость и сильнейшую горесть. «Извините меня, ученый муж», — сказал он, обратясь к философу. «Слава ваша!» наполнив вселенную, достигла до слуха каждого, и потому я не мог оставить Флоренцию, не покусившись познакомиться с человеком, которым столь справедливо гордится она, как драгоценнейшим украшением своим. «Добро пожаловать, государь мой», — отвечала Гриппа, «но я опасаюсь, что беспокойство и любопытство ваши не будут достойно вознаграждены». Вы видите во мне человека, который, вопреки правилам благоразумия, никогда не помышлял о приобретении почести, богатства и проводил дни свои в трудах, бесприбыльном учении и в изыскании тайн природы. Одним словом, человека, посвятившего долговременную жизнь свою отвлеченным наукам. Тебе ли говорить о долговременной жизни? Воскликнул незнакомец, и печальная улыбка показалась на его устах. «Тебе ли, который едва тому восьмой десяток лет, как оставил младенческую колыбель? Тебе ли, которого ожидает спокойная могила, нетерпеливо желая принять тебя в гостеприимные свои объятия? Сегодня еще бродил я между могилами, между утешительными и тихими могилами». Я видел приветливую улыбку их, озарённую лучами заходящего солнца. В молодости моей часто завидовал я солнцу. Путь его казался мне так светел, так славен, так продолжителен. Но теперь я иначе мыслю. Увы, приятнее почивать в тихой могиле, нежели быть подобным бедному солнцу. Каждый вечер, Оно спускается за горы, как будто для покоя, но на завтра вновь должно оно начать свое путешествие. Оно опять должно пройти все тот же путь, скучный и единообразный, но притом трудный и беспокойный. Для него нет могилы. И вечерние, и утренние роса, ничто иное, как слезы, которые оно проливает о горькой участи своей. Агриппа полюбил природу и был глубокий наблюдатель чудес ее, и потому в течение жизни своей неоднократно любовался явлениями, которые теперь описывал незнакомый. Но чувства и мысли, изъясненные сим последним, столь различны были с его собственными ощущениями и показались ему столь необыкновенными, что он слушал гостя своего в безмолвном удивлении. Незнакомец, наконец, вскоре сам прервал его размышление. «Виноват», — сказал он, — «я не объявил еще вам о цели моего посещения». До меня дошли странные слухи о каком-то чудном зеркале, составленном вами помощью глубоких познаний ваших, которое отражает образ того отдаленного или даже умершего человека, коего увидеть желаешь. Для моих глаз в этом наружном, видимом мире нет ничего неутешительного, приятного. Могила сокрыла всех, кого я любил». Время быстрым течением своим далеко унесло все то, что некогда служило к моему утешению. Земля есть юдоль плача, но между слезами, орошающими юдоль сию, нет ни одной, которая текла бы для меня. Источник слез собственного сердца моего также иссяк. Мне хотелось бы еще раз хоть на одно мгновение взглянуть на существо, мною любимое. Мне хотелось бы еще раз увидеть эти прекрасные глаза, эту стройную поступь, прелестью своею пристыжавшую серну. Эти брови, эти милые черты, в коих всемогущий изобразил всю неизреченную благость свою. Я желал бы еще раз взглянуть на все то, что было для меня так мило, и чего я лишился. Это зрелище было бы для моего сердца драгоценней всего в мире, всего, кроме могилы, кроме могилы. Страстные речи незнакомца такое возымели действие над огриппою неохотно показывавшим зеркало свое тем, кто его о том просил, хотя часто предлагали ему за то дорогие подарки и высокие почести, что он тотчас согласился исполнить желание непонятного своего гостя. «Кого желал бы ты видеть?» – спросил он. «Дитя мое, родную милую дочь мою Мириаму», – отвечал незнакомец. Корнелий немедленно завесил окно, чтобы ни один луч небесного света не мог проникнуть в комнату, поставил незнакомца подле себя по правую руку и начал петь тихим и протяжным голосом на неизвестном языке. В продолжении сего ему казалось, что незнакомец иногда сопровождал его голосом своим, хотя звуки им слышанные так были невнятны и неопределённы, что сам он не был уверен, не в собственном ли только его воображении они существуют. По мере того, как Корнелий продолжал пение, комната становилась светлее и светлее, хотя нельзя было догадаться, откуда свет этот происходил. Наконец незнакомец ясно увидел большое зеркало, закрывающее целую стену и как будто подернутое густым инием или туманом. «Была ли она связана с священными узами брака?» — спросил Корнелий. «Она умерла в детстве, непорочная и чистая, как снег. Сколько времени протекло с тех пор, как приняла ее могила?» Челу незнакомца мгновенно помрачилась. И он вскричал с приметным нетерпением. «Много, много лет с тех пор прошло. Больше, нежели станет у меня времени сосчитать». «Однако», — сказала Гриппа, — «мне необходимо, нужно это знать. Я должен жезлом Сим очертить один круг для каждого десятка лет, протекшего с того дня, как она умерла. И когда кругами этими означится время ее кончины», Тогда ты в зеркале узришь ее образ. — Так черти же круги! — отвечал незнакомец и горько зарыдал. — Черти и берегись, чтоб силы твои не истощились!